Вместо девяти человек, чьи имена были объявлены в начале, теперь было двенадцать подсудимых, и среди них — Запорожец. Медведь и Запорожец обвинялись в том, что, располагая сведениями о готовящемся покушении на товарища Кирова, проявили не только невнимательное отношение, но и преступную халатность к основным требованиям охраны государственной безопасности, не приняв необходимых мер охраны. Приговоры были исключительно легкими. Один сотрудник Бальцевич получил 10 лет за то, что в дополнение к основному обвинению вел себя как-то не так во время следствия, Медведь получил три года, остальные два или три. Сроки, как было сказано в приговоре, осужденные должны были отбывать в концлагере, концентрационном лагере. Это прилагательное? Концентрационный. Вскоре полностью перестали применять. Приговоры поразили наблюдательных сотрудников НКВД своей явной непропорциональностью обвинением. Естественной реакцией Сталина на преступную халатность охраны по отношению к настоящим убийцам, к убийцам, которые могли выбрать его следующей жертвой, должна была бы быть примерная казнь всех провинившихся офицеров НКВД. Да и действительно трудно было себе представить, каким образом они могли бы избежать обвинения в соучастии в преступлении. Но когда стало ясно, что приговоры Медведю и Запорожцу были вынесены чуть ли не как простая формальность, ситуация стала особенно странной и зловещей. Как было позднее признано на процессе 1938 года, Ягода проявил исключительную и необыкновенную заботу об их судьбе. Его личный секретарь Буланов заявил, что лично мне он поручил заботу о семье Запорожца, о семье Медведя. Помню, что он отправил их для отбывания в лагерь необычным путем. Он их отправил не в вагоне для арестованных, а в специальном вагоне прямого назначения. Перед отправкой он вызывал к себе запорожца и медведя. Невозможно, конечно, считать все это личной инициативой Егоды. Обвиняемые находились под более высокой протекцией. Больше того, сотрудники НКВД узнали, что Паукер и Шанин – Начальник транспортного управления НКВД посылали пластинки и радиоприемники высланному Запорожцу вопреки строгим сталинским правилам, по которым связь даже с ближайшим другом обрывалась немедленно, если друга арестовывали. Эта дополнительная странность кировского дела после всех других убедила многих сотрудников, что Сталин одобрил, если не организовал убийство Кирова. Постепенно истинные обстоятельства дела просочились наружу через аппарат НКВД. Даже тогда об их обстоятельствах говорили с исключительной осторожностью. По словам Орлова, и ему, и Кривицкому было сказано, дело настолько опасное то лучше о нем не слишком много знать. Один заключенный из лагерей строительства Беломорканала вспоминает, что Медведь прибыл в штаб лагерного комплекса поездом в специальном купе, и начальник строительства Рапопорт устроил его в собственном доме, пригласив по случаю гостей. Медведь был одет в форму НКВД без знаков отличия. В таком виде он был послан дальше, в Соловки.